Задвижка двери застонала и с сочным хрустом выломалась из косяка. Дверь резко распахнулась и, задев стул, жахнула об стену. Стул от удара подпрыгнул и завалился на бок. И только после этого Грон оторвал щеку от кулака и повернулся в сторону двери. В проеме двери стоял Пурк. «Ну чего еще?» – недовольно пробурчал Грон. Пурк вошел в кабинет гробаста в бутылку, в которой еще плескалась самельская, скинул донышком вверх, губами переникнув к горлышку. Гром внимательно проследил, как пурк сделал пару глотков, окончательно опустошив бутылку, а когда тот оторвался от горлышка, ухватил с тарелки, стоящей перед ним на столе, ломтик ветчины и протянул Пургу. Тот молча взял ломтик, бросил его в рот, Сделал пару движений своими мощными челюстями, а затем хрипло произнес. У нас проблемы, граф. Завтра. Недовольно буркнул Грон. Все завтра. Сегодня я отхожу от визита нашей несравненной... Принцесса пропала, оборвал его Пурк. Что? Как это? Торговцы, возвращавшиеся из Ругберта, сообщили, что сразу за козлиным бродом следы жестокой схватки а чуть ниже по течению гремучий, под нарубленными ветками, валяется около дюжины мертвых тел в плащах с вензелем короля Акбера. Но и конвой принцессы им навстречу не попадался. «Латники!» — Грон скочил на ноги. «Шуршана ко мне немедленно!» «Шуршана я уже отправил», — скинув руку, остановил его Пурк. «Но как? Когда? Она же только вчера уехала!» Пурка кинул его исполненным жалости взглядом. Не вчера, а четыре дня назад. Ты пьешь уже третий день. Как третий? Опешил Грон. Он окинул взглядом кабинет. Вроде как решил распить одну бутылочку, чтобы успокоить нервы. Откуда же здесь взялось столько бутылок? Но почему мне никто не сказал? А вся анота, от сопливого пикинера до седого ветерана Гризли с умилением обсуждает, как их юный анатьер и граф страдает от неразделенной любви. Не без яда в голосе ответил Пурк. И с и таким сомнением добавил. Сказать по правде, я начинаю испытывать некоторые сомнения по поводу твоего рассказа. Честно говоря, от 130-летнего старца я такого не ожидал. Грон наморщил лоб и смущенно потер лицо. Он от себя тоже такого никак не ожидал. Похоже, что некоторые реакции оказались закреплены на гормональном уровне. Но как он мог не заметить, что прошло три дня? Ну да, он пил, но не так, чтобы очень. Хотя... Грон вновь покосился на дюжину пустых бутылок, валяющихся по углам кабинета. И вроде как прикорнул пару раз за столом. Смущенно пробормотал Грон, поводя плечами. «Ладно, проехали». Он бросил взгляд в серебряное зеркало на стене. «Дай мне полчаса, и пришли газада. Надо умыться и переодеться». Пурк молча кивнул и вышел из кабинета. Спустя полчаса, побрившийся и переодевшийся в крепкий кожаный калет Грон, сбежал вниз по лестнице. У ее подножия толпились офицеры-аноты и старшина купеческой гильдии Мастры Эмилон. «Граф!» – торопливо начал он. Но Грон нетерпеливо оборвал его жестом. «Я благодарен вам за поддержку, но пока еще не знаю, как ее использовать. Как только пойму, я вас приглашу. Что-нибудь еще?» «Нет», – растерянно протянул Мастры. «Я, собственно, это и хотел...» «Я же сказал, я благодарен», – закруглил разговор Грон и повернулся к Ботилею. «Что в аноте?» «Две трети уже в казарме, за остальными послали». Грон кивнул. «Хорошо, вряд ли мне понадобится сразу вся анота, но пусть будут на чеку. А сейчас поднимай кирасиров». Спустя 20 минут почти две сотни всадников на рысях выехали из ворот Загулема чтобы сразу после рва разделиться на два отряда. Один во главе с Ботилеем двинулся по восточному тракту, а сотня во главе с Гроном сразу же повернула на юг. За остаток дня они проехали через три придорожных трактира. Грон гнал бы и дальше, но кони керосиров подустали, а запасных у них не было. Строевой кирасирский конь – тварюга редкостная. Мощный, сильный. Способный нести на себя дюжего мужика в полных доспехах и проламывать вражеский строй грудью, закованные в конские латы. Короче, дорогущий уникум. К чему-то другому, кроме узкоспециализированной задачи, слабо приспособленный. Да и как ходок на дальние расстояния он не очень. Так что редко в каких тяжелых кавалерийских полках у воинов имелись заводные лошади. Не по карману. Только вьючные, да и то далеко не у всех. Свой отряд Грон поднял на заре. Он бы тронулся в путь еще раньше, но и людям, и главное, лошадям требовался отдых. Да и мчаться, сломя голову в темноте по незнакомой дороге, тоже было не слишком разумно. Он за последнее время и так совершил чересчур много неразумных поступков, так что их число уже приблизилось к критической отметке если не превысил ее. К вечеру они добрались до четвертого за день придорожного трактира. И там, наконец-то, обнаружились следы принцессы и шуршана. Хозяин, сильно напуганный такой толпой солдат и присутствием самого графа, путаясь и заикаясь, поведал Грону, что два дня назад в его трактире останавливался перекусить и напоить лошадей вооруженный отряд числом не менее трех десятков всадников, сопровождавший запыленную карету. У многих головы и руки замотаны окровавленными тряпками, причем из кареты никто не вышел, а еду отнес внутрь один из воинов. И пока эта самая карета стояла, около нее постоянно торчали трое вояк. Но вчера в вечеру сюда заглядывал тип, по описанию хозяина очень напоминающий Шуршана. Причем ни есть, ни поить коней, ни ночевать не стал. Заглянул, расспросил и был таков. Выслушав все это, крон выскочил на улицу, окинул взглядом свою сотню и выругался сквозь зубы. В отличие от Чуршана и его людей, кирасиры не очень-то подходили для долгого и неутомимого преследования. И сейчас и люди, и кони явно нуждались в отдыхе. Причем, похоже, для того, чтобы его сотня вновь приобрела полную боеспособность, ночи было мало. У Шуршана же всего дюжина всадников, так что если он даже и догонит отряд похитителей, вряд ли ему удастся отбить принцессу. А до границы графства осталась половина дневного перехода. Скорее всего, с надеждой нагнать похитителей по горячим следам, стоит распрощаться. Следующие два дня Грон провел в этом трактире. Отобрав среди керосиров с десяток тех, кто бывал в приграничном Носинском баронстве, Он занялся тем, что принялся расспрашивать их о том, что и как расположено по ту сторону границы. Об окрестностях Зублуса, столичного города Баронства, его наемники знали не слишком много. Зато о самом городе рассказали довольно подробно. А шестеро из десятка в свое время послужили даже в Дагобере, столице Насии, и потому неплохо представляли себе всю дорогу от Дагобера до Загулема. На третий день около полудня к трактиру подъехал Шуршан. Он был ранен, как и большинство его людей, но зато поперек седла одной из подменных лошадей болтался связанный пленник. «Мы их упустили, Анатьер», — хмуро доложил он, слезая с коня. «Их было слишком много для моих ребят, и это стоило жизни грабарю. Но они заплатили шестью бойцами. Вернее...» Он покосился на тело, обмотанное веревками, будто кокон гусеницы шелкопряда нитями. «Семью. Я подумал, что вам захочется самому порасспросить одного из этих гадов». Грон благодарно кивнул. «Спасибо, Шуршан». «Газад!» – развернулся он в сторону входа в трактир, но его молчаливый идущий уже стоял за плечом. Возьми пленника и договорись с хозяином трактира о том, что мы ненадолго займем его ледник. Газат кивнул и неторопливо направился к лошади, на которой болтался язык. Через час Грон вышел из ледника и подозвал старшего десятника. Тот подбежал, придерживая палаш. Пока Грон допрашивал пленника, старший десятник не терял времени даром. Вся сотня уже оседлала коней и была готова снова тронуться в путь. Грун одобрительно кивнул. Пожалуй, из десятника тоже выйдет достойный офицер. Тем более, что все равно кого-то надо ставить над кирасирами. Две сотни кирасиров – это по местным меркам солидное воинское подразделение. Так что к этому десятнику стоит присмотреться получше. Вот что, десятник. Вышли гонца в загулем. Я хочу, чтобы Батилей прибыл сюда не менее чем с четырьмя сотнями бойцов. Шуршан. Да, Натер, мгновенно отозвался тот. Мне нужно человека 3-4, наиболее толковых. Ну, я, потом Гарус, Браван. Ты со мной не поедешь, оборвал его Грон. Во-первых, ты ранен. Шуршан пренебрежительно хмыкнул. Мол, тоже мне рано. А во-вторых, мне нужно, чтобы ты организовал патрулирование. Причем не только до границ графства но и на день пути дальше от них. Мало ли кто будет висеть у меня на хвосте, когда я буду возвращаться». Шуршан недоуменно уставился на него. «Граф собирается в Носию, да еще будто безродный браконьер сопровождение всего лишь трех-четырех человек?» Но Грон не собирался разъяснять, что теперь, после того, как они упустили принцессу, получить ее обратно можно, развернув либо полномасштабную войну а это было не в его ведении, он всего лишь заштатный граф, да к тому же свежеиспеченный и с неподтвержденными владетелем полномочиями. Либо то, что в его первом мире называлось специальной операцией. А он был, наверное, лучшим специалистом по поиску и оперативной работе во всем этом мире. Хотя, судя по тому, как была организована операция по похищению принцессы, у него здесь нашелся достойный соперник, а он-то думал, что носинцы планируют всего лишь новую осаду. Впрочем, Шуршан скорее всего тоже догадывался. У него был достаточно живой ум, и после плотных занятий с Гроном он уже довольно многое умел. В путь Грон решил отправиться дня через 3-4, а до того момента. Шуршан должен был попытаться вскрыть систему патрулирования границ, будь таковая у насинцев существовала. Патрулирование границы было совершенно нехарактерно для шести королевств, да и вообще Грон пока нигде с подобным не встречался в этом мире, где понятие границы по большей части было очень относительным. Но после того, как пленный язык рассказал ему о том, как было организовано похищение принцессы Грон решил перестраховаться. Уж слишком сложная комбинация, совсем не характерная для привычек Средневековья, здесь просматривалась. И в выделение группы непосредственной разведки, что как раз и составляли те трое громил, о которых ему рассказывал Ловкие Руки, и в организации системы связи, и в особенностях засады, и главное, в том, как был подготовлен и осуществлен отход. Очень странная картина складывалась, если приглядеться. Газат, отправленный Гроном на поиски кое-каких вещей, которые, как Грон предполагал ему пригодятся, нашел в соседнем селе кузнеца, способного справиться с этим заданием. Не успел Газад закончить доклад, из трехдневной разведки вернулся Шуршан. Спрыгнув с коня, он косолапиво вошел в трактир и шмякнулся на лавку перед Гроном. «Уф, запарился! С утра в седле! Вы оказались справа, Натьер! Они используют не только патрули, но и секреты! Мы обнаружили три лёжки!» Грон усмехнулся. Он посоветовал Шуршану искать вражеские патрули не своими патрулями, а секретами, именно на случай, если таковые используют иносинцы. Хотя это уже было практически запредельной хитростью для этого мира» да еще и выслать вдоль границы патрули из кирасиров. так сказать, в виде живца. И они по-прежнему используют стрижей для отправки сообщений. Грон задумчиво кивнул. Да уж, как говорила одна английская девочка, все чудесатие и чудесатие. Ботелей прибыл на следующее утро, а с ним почти пять сотен кирасиров, пикинеров и стрелков. Вечером Грон собрал военный совет. Выслушав офицеров, бурно предлагавших не ждать, а немедленно вторгнуться в Насию и осадив Зублуз потребовать выдачи принцессы и тех гнусных тварей, которые, отбросив всякое представление о чести, посмели напасть на монаршую особу в пределах ее собственного королевства. Подобные планы Грон развеял всего лишь одной фразой. «На их месте я бы уже отправил принцессу в Дагобер». Тогда сходу возникла идея захватить Зублуз и потребовать обмена принцессы на домен. Но Грон отреагировал скептическим хмыканием, и идея угасла сама по себе. «Вот что мы сделаем», – начал Грон, когда обсуждение слегка поутихло. «Ты, Батилей, с кирасирами завтра рванешь по прямой дороге на Зублуз. По пути будешь останавливаться в каждой таверне и яростно ругаясь расспрашивать о принцессе». «Зачем?» – недоуменно отозвался тот. «Потому что ты – это я», – мягко пояснил Грон. «Как это?» «Так, ты оденешься, похоже, сбреешь усы, надвинешь поглубже шляпу и будешь изо всех сил стараться, чтобы тебя не узнали». «А-а-а-а!» кивнул Батилей и усмехнулся. «Где-то поблизости от Зублуса на вас устроят засаду и попытаются тебя убить» продолжил Грон. «Постарайся не дать им это сделать. Будь настороже и в доспехах. И сразу после нападения быстро отходите к границе. Причем надо сделать так, чтобы у любого, кто будет за вами следить, не осталось сомнений, что я ранен. И тяжело. Лучше всего в ближайшее от места засады деревни конфисковать телегу. И дальше вести тебя лежащим на ней, да еще и обмотав окровавленными тряпками». Таковых, я думаю, после засады будет достаточно. Грон замолчал и обвел взглядом своих офицеров. «Ты же, Шуршан, сразу после отбытия Батилея прекратишь патрулирование и будешь следить за носинцами только с помощью секретов. Связь с помощью стрижей мы сейчас организовать не сможем, так что доклады от секретов будешь получать ночью, после смены. Ну и придумай какой-нибудь тревожный сигнал, дым там». А вот как Ботилей с киросирами вернутся, носинцы, скорее всего, секреты снимут. Чего им опасаться, если я тяжело ранен? Вот тогда и организуешь патрулирование, как я сказал. Все понятно. Шуршан кивнул, но все же не удержался и спросил. «А вы, Анатир?» «А я...» — Грон на мгновение задумался, посвящать ли сидящих перед ним людей свои планы. Пока Батилей будет устраивать шум бурум тихонько проберусь мимо секретов и доберусь до Зублуса с другой стороны. Оттуда, откуда меня никто не ждет. Впрочем, в последнем он был не слишком уверен.